Впрочем, для раздумывания о подобных отстраненных вещах был неудачный момент. Три красные точки быстро приближались, и я вышел вперед, оставив наклонившегося над бессознательными боевиками индуса за спиной. Мини-карта продолжала показывать его как нейтрала, так что это было приемлемо. Да и один из демонов, не дожидаясь приказа, остался присматривать за ним. Вообще ребята прекрасно справляются, почти не нужно командовать. Хотя и написано было про снижение эффективности — Видимо, компенсировано такие другими навыками. Сквозь сумрак проявились фигуры приближающихся зверей. Кабаны? В целом, похоже, а деталей пока не рассмотреть. Однако с маной. Зверь разлома. Хм. Огонь на поражение, скомандовал я, слегка скривившись от некой пафосности в этих словах, и сам открыл огонь из автомата. «Щиты, блин!» У этих тварей есть щиты, ну или барьеры. Пули и заклинания столкнулись с прозрачными куполами, проявившимися при атаке. Полоски мана кабанов слегка уменьшились, если глаза мне не изменяют. Дьябло, блин, щит маны! «Сконцентрируйте огонь», — произнес я и активировал собственную барьерную магию, создавая торчащие из земли наклонные шипы. «Посмотрим, как оно сработает». Первый зверь не выдержал совместного залпа, вернее, не выдержал его барьер. Мана у него еще оставалась, но пули и заклинания пробили купол, врезавшись в массивную черно-бурую тушу как минимум полутора метров в холке. Тем не менее, он продолжал мчаться вперед, хотя полоска здоровья тоже принялась сокращаться и довольно быстро. Но и намного медленнее, чем можно было бы ожидать под таким обстрелом. За мгновение до того, как его хиты полностью иссякли, «Я переключился на вторую из опасно приблизившихся целей, и демоны немедленно последовали моему примеру». «К слову, с предположением насчет отсутствия у них стрелкового вооружения я поторопился. Не уверен, откуда они достали, но хотя бы что-то нашлось у всех четверых. Арбалет, метательные копья дарты и ножи, даже металлические шарики, используемые с аналогом моего выстрела. Жаль, взрыв-бросок с автоматом не работает» закувыркавшаяся туша убитого кабана врезалась в выставленный мной барьер. Следовавший за ним, сохранивший еще половину здоровья, тоже напоролся на невидимое копье и снес его, однако это истощило и остаток его хитов. У третьего шкалы маны и хитпоинтов оставались полными. Если бы не оставшиеся позади бессознательные боевики устроили драку, блин. Все было бы элементарно, текущая ситуация, однако, все усложняла. Немного. Замедлить его — Персональное усиление тела, техника тентакли демона, выстрел, взрыв-бросок, щит. Хотя пробивание барьеров не слишком хорошо работает с пулями, если работает вообще. Веревки – другое дело. Проблема в набранной этой тушей инерции. Взрыв-бросок, наряду с усилениями демонов, слегка затормозил зверя. Но кабан успел слишком разогнаться, и веревки могли компенсировать это лишь частично. Даже с персональным усилением тела попытка остановить зверя силой была обречена на провал и травмы, поэтому я и не пытался действовать так прямолинейно. Шоковое касание. Я не противостоял инерции, я просто подтолкнул ее, изменяя направление. Туша все-таки была тяжелой, но скорость и усиление работали на меня. Раскоряченный веревками кабан пролетел над нашими головами и с размаху врезался рылом в землю. Касание смерти. Полоска хитов, лишь слегка сократившаяся после удара, резко просела. Кабан, хотя вблизи можно было увидеть, что это существо больше напоминало несколько сплющенного спереди крокодила, только ноги, не рептилии и торчащие вперед бивни, заверещал. Невероятно противный звук, от которого у меня немедленно свело челюсть, к счастью, продлившийся недолго. Касание смерти оказалось эффективным. Приятным побочным эффектом того, что зверушки сумели подобраться так близко, стала эссенция. Моя способность работает на ограниченном расстоянии, но намеренно рисковать, подпуская их ближе, я не стал бы. Золотые искры всосались в мое тело, а туши крокодила-кабанов... <кхм> туши стремительно разлагались, плоть осыпалась пылью, обнажая белые кости. Скелеты, впрочем, разрушаться не спешили. Вдобавок я заметил что-то среди костей, некий черный комок. Изучение... Пульсирующее каменное сердце. Редкий и ценный материал для алхимии, зельеварения, амулетостроения и големостроения. О, и лут! К тому же во всех трех скелетах! Чудно! Из любой истории нужно выходить с прибылью, хоть какой-то! Я протянул веревку к добыче. Интересно, она сгенерирована моей системой или нормальная? И, казавшиеся прочными кости, стоило их коснуться, тоже осыпались пылью. Сердца, впрочем... Действительно, пульсирующие оказались твердыми, как камень, согласно названию. Упаковав добычу в инвентарь, я повернулся к конкурентам. «О, все стали желтыми, сработало все-таки». «Перейдем все-таки к делу, или было недостаточно наглядно?» – осведомился я. «Грубо, конечно, зато доходчиво. А время дорого». Я нахмурился, даже более дорого, чем ожидалось. «Если вы все пришли в себя и не собираетесь устраивать новую драку», то нам лучше двигаться. Новые зверушки на радаре. Возможно, засекли бой. Не факт, что все из вас выживут, если их будет достаточно много. «Куда двигаемся?» – осведомился Индус. Я мысленно кивнул. Действительно, работает. «Пока что туда!» – я взмахнул рукой в сторону противоположную от неспешно движущихся в нашу сторону красных точек. «И если кто-то владеет маскировкой, лучше воспользуйтесь. Хотя бы индивидуальной, но лучше прикрыть группу, конечно». «Я вам в настоящий момент не враг, но и защищать всех снова тоже не нанимался. Хотя, если подумать, это выход. Если хотите отсюда выбраться, наймите меня. Я вытаскиваю всех обратно на землю в обмен, скажем, на все амулеты и ценности, что у вас есть с собой. Если что, я мог бы снять все это с ваших трупов». «Что насчет личного оружия и реликвий?» – спокойно осведомился быстро двигающийся в указанном направлении индус. «Можете оставить себе», – отозвался я. «Слишком жадным быть вредно для здоровья, хотя персональные вещи и могут быть для меня очень ценны. С другой стороны, как повезет». «Мы согласны», — сообщил жрец. «Деньги можем отдать сразу». «Нет нужды», — отрицательно качнул головой я. «Я даже контракта не требую. Все равно на ходу неудобно. А останавливаться не стоит». В конце концов, мне не нужна магия контракта, чтобы заставить их выполнять условия. Да и заставлять не нужно, по большому счету. Мне нужен сам этот договор, а точнее, задание. Оно выскочило, когда китайцы без энтузиазма присоединились к своим коллегам в согласии. И, как я и подозревал, на автокарте немедленно появился маркер. По крайней мере, теперь понятно, куда нужно двигаться. К сожалению, маркер располагался как раз там, где автокарта чуть раньше, пока мы не отошли, показывала скопление красных точек. Я бы не хотел связываться с целой стаей тех зверушек. «Так, есть точка, которую нужно проверить, но там опасные здешние зверушки», — произнес я вслух. «Так что нужно сперва где-то вас спрятать, раз уж я взялся вас вытащить». «Мы не гражданские и не беспомощные», — недовольно произнес, как там его китаец. Я глянул на статус-бар «Цао Сонг». «Ну, если считаете, что сможете помочь, помощь приветствуется хмыкнул я. «Я тоже не всемогущ, далеко до того. А зверушки здесь мощные. Товарищ Шукла может подтвердить, полагаю». Лицо китайца дернулось. Кажется, я его чем-то заделал ненароком. «Товарищем, что ли? У меня нет ни малейшего намерения дразнить или доводить их, но разница культур присутствует и влияет. Короче, есть желающие помочь с разведкой. Остальным лучше найти укрытие и позаботиться об обороне». Тонкий момент. С одной стороны, им выгоднее позаботиться о себе, предоставив мне таскать каштаны из огня, с другой, то, что я не стал настаивать на контракте, играет как минимум двояко. С одной стороны, это еще одна демонстрация моей уверенности в своей силе и даже некоего высокомерия, а с другой, и меня не связывает обязательством, так что я вполне могу их бросить, если, когда, найду выход отсюда». Вообще-то, я этого делать не намерен без веской причины, но они обязаны предполагать худшее. Работа такая. Никогда не понимал людей, которые этого не понимают. Есть такие профессии, которым положено всех подозревать, и это правильно. А еще же тот факт, что и между собой эти две группы отнюдь не друзья, так что, скажем, если один решит проконтролировать меня, то их группа ослабеет перед оппонентами и окажется под ударом. Так что следует ожидать... «Мы все с вами», — произнес Эндос. «Вот-вот, именно этого». «В таком случае мы тоже идем», — решил китаец. Я пожал плечами. «Помощь приветствуется, особенно если среди вас есть спецы по разведке. Но учтите, что я согласился только вытащить вас отсюда, а не защищать от всего, так что будьте готовы». «Не держите нас за беспомощных идиотов», — отозвался китаец. «Просто проясняю ситуацию, чтобы знали, чего ожидать». Помочь постараюсь, если что, но лучше на это не рассчитывайте. Зачем с ними вообще возиться? Ну, так реально, дополнительные силы могут быть полезны, хоть и остается риск, что как-то взбрыкнут. Однако нужно еще и о будущем думать. Мне надо зарабатывать репутацию. Сильный, держит слово, можно иметь дело. Ну и если посчитают излишне самоуверенным, тоже пригодится. Пусть у потенциального противника складывается ложное впечатление там, где мне это выгодно. По крайней мере, надеюсь, что ложное. На секунду мелькнула мысль о том, как там мои дамы, но я ее старательно отогнал. Не знаю насчет разницы хода времени, но если бы со Сфену что-то случилось, контракт дал бы знать, что на самом деле совсем не утешает, но, по крайней мере, можно полагать, что с ней все в порядке. Пока что. И с Куалоной, скорее всего, соответственно. Итак, маркер указывает куда-то вперед, где, кажется, возвышается что-то вроде горы. Угу, «Все четко и ясно. Моя М-маскировка работает так себе, но, по крайней мере, с расстояния звери разлома на меня не реагировали. Хотя, возможно, это заслуга чар временных союзников. Как я и предполагал, в каждой группе один из магов специализировался на сенсорике или маскировке. Или том и другом вместе». На мою автокарту их чары решительно никак не влияли, но резонно допустить, что они работают лучше моего посредственного и низкорангового заклинания. К слову, и конфликта чар не было даже со всеми тремя. Совершенно разные школы, по словам индуса. Я сам, ввиду отсутствия реальной чувствительности к магии, определить разницу не мог, но когда индус накладывал чары, попробовал воспользоваться изучением, памятуя, что туда добавилось изучение процесса. Как ни странно, панелька сообщила, что маг творит чары маскировочной дымки, принадлежащие к школе манипуляции ЦИ. ЦИ, КИ. Я бы подумал, что это домен как раз китайцев. Чуть позже, улучив момент, когда какие-то уже сенсорные чары творил один из них, выяснилось, что я был прав наполовину. Эти чары принадлежали к школе манипуляции КИ, энергия духа и энергия тела. А мана тогда что? Теории мне не хватает. К слову, обе группы явно заметили, что моя маскировка оставляет желать лучшего. Надеюсь, выводы из этого сделали те, которые мне нужны. Правда, то, что эти маскировочные чары я изучил на всякий случай и особо не прорабатывал. Но понять можно по-разному. У индусов сенсором был сам лидер. Собственно, не столько даже сенсором. Брахман у него было не классом, а социальным статусом. Класс был видящий. «Надо же, какой редкий зверь мне попался!» И втройне странно, что он работает в боевой группе. Одно дело просто маг, заодно практикующий и какую-то технику предвидения или прогностики, и совсем другое, когда это класс. А вот что попался вместе с остальными, неудивительно. Ясновидение – штука ненадежная. Китайцы, к слову, тоже удивили классом, снова смешавшим культуры, хотя кто знает, как там у них среди магов – В любом случае, один из них оказался натурально Шиноби, что вроде как и слово-то японское, а не китайское. Собственно, он и был лучшим разведчиком и спецом по маскировке среди нас. Наверняка и убийцей тоже. К сожалению, даже если и так специализирующимся на гуманоидах. Остальные китайцы оказались мастером ядов и дланью клана, а индусы – щит бога и меч бога. Яды, значит. Учту. Впереди действительно была гора, и она оказалась дальше, чем казалось поначалу. Небо над нами не менялось, и ход времени было сложно определить, но прокрадываться по посыпанной пеплом пересеченной местности, пытаясь не связываться с кабанами, пришлось, похоже, несколько часов, что и подтвердили часы на смартфоне. Звери разлома бродили обычно стайками по три штуки, вроде бы выискивающими и поедающими в пепле что-то съедобное и немедленно реагировали на все подозрительное поблизости, особенно применение магии. Больше того, подтягивались все окрестные стаи, находящиеся достаточно близко. Выяснив это на опыте и едва удрав от собравшейся дюжины тварей, мы решили, что лучше действовать осторожно. Эссенция и лут — это хорошо, но даже если выдать временным соратникам некую отмазку по этой части, я просто не справлюсь с такой толпой кубанов Ну, их лучше не будем связываться. Если бы я был один, можно было бы поэкспериментировать с левитацией. Вряд ли они смогут достать меня в воздухе. А нехватку патронов можно компенсировать магией и веревками. И поднабрать эссенции. Но спутники сильно ограничивали. Объяснить им, зачем я хочу тратить время и силы на истребление кабанчиков, было бы довольно сложно. Так что я не стал и заморачиваться. Хотя эссенции и жалко. С другой стороны, затягивать тоже нельзя, кто знает, что там сейчас с дамами. Нужно побыстрее закончить здесь и позаботиться об их безопасности. А потом и о бродяге, блин. Для начала выяснить его мотивацию, а потом решить, как быть и делать ли что-то вообще. Но сперва выбраться отсюда. В любом случае, мы продвигались вперед, любопытно, но хотя встречались и зверушки, выглядевшие иначе, нежели крокодила-кабаны, эти походили на небольших медведей, в статус Барри надпись оставалась та же «Зверь разлома». Совершенно непонятно, по какому принципу это работает. Одного медведика я все же прикончил, в целях эксперимента. Тот же защитный барьер, тот же эффект рассыпания после смерти, тот же лут «Каменное сердце». Хм. «Самое забавное, что с безхвостого медведя выпал еще и хвост зверя разлома. Учитывая, что это ремесленный компонент, надо будет шапку с ним сшить, что ли? Ну, это все потом». Маркер действительно указывал на гору. Точнее, на ведущую в ее чрево дыру на склоне, куда мы добрались, не сказать, что вымотанными, но порядком подзадолбавшимися. «Я так точно». «Вы уверены, что нам туда?» — осведомился стоящий неподалеку, но на некотором расстоянии от бдительно охраняющих меня демонов Брахман. Я кивнул, хотя индус смотрел и не на меня, а на зев пещеры, из которого, если глаза меня не обманывают, доносится слабое свечение. «Моя способность говорит, что туда. Там присутствует нечто сильное», — задумчиво произнес жрец. «И опасное. Никто не говорил, что будет легко. Собственно...» Иначе вряд ли нас сюда закинули бы. Ладно, есть добровольцы на разведку. Хотя бы у входа проверить. Несмотря на взаимную подозрительность, доброволец все-таки нашелся. Ожидаемо Шиноби. Может, он японец на службе китайских кланов? Хотя они вообще-то друг дружку не любят. Мне сложно судить, насколько хороша маскировка Ниндзюка. На автокарте он все равно остается показанным. А сам я не ощущаю. Но чисто визуально... Его действительно видно не было. Ну, не считая демаскирующий статус бар. Ну, и зверушки на него не реагировали, так что, видимо, достаточно хорошо работает. В любом случае, убедившись, что он отправился на разведку, я открыл инвентарь. Естественно, суть не в том, чтобы он не видел. В конце концов, остальные мои спутники оставались рядом. К слову, расположившись с разных сторон от меня, и разделитель конфликта, Я просто решил, что раз Куалона сейчас недоступна, мне может пригодиться некий заменитель, в смысле некое клинковое оружие. Нож, которым пользовался раньше, я с момента ее прописки у меня на поясе сунул в инвентарь, а сейчас вспомнил про него. Конечно, нож это не артефактный меч, а игровые типы урона по большей части условность, но у веревок, «Даже с добавлением магии есть свои ограничения, что-то острое вполне может пригодиться. Мои способности вообще заточены не под мощность, а под разнообразие, и лучше следовать этому принципу во всем, раз уж это моя сильная сторона». «Вы имеете представление, чего можно там ожидать?» – осведомился Индус. «Хм, он вообще взял на себя роль переговорщика со мной, я так погляжу». «Ни малейшего. Я вижу только место. Вполне возможно, что это вообще промежуточная точка, и отсюда придется идти еще куда-то. Но если у вас есть предложение, как выбраться отсюда быстрее, я слушаю». Шукла отрицательно покачал головой и, вновь выглянув из-за груды валунов, за которыми мы укрылись, бросил взгляд на пещеру. «Я просто вижу, что вы готовитесь». «Потому и готовлюсь», — хмыкнул я. «Не знаешь, чего ожидать? Подготовь все, что можешь. Жаль, взрывчатку в пещере применять не очень. Любую проблему можно решить взрывчаткой, если взять достаточно». Кажется, шутки он не оценил. Просто кивнул. «Сеть коридоров, частично обработанных», — доложил вернувшийся Ниндзюк. «Защиты не заметил. Люди были, но около месяца назад. Есть следы местных зверей, освещения нет». Я скривился. Лабиринты даже в играх напрягают, а в реале тем более». «Даже с автокартой может быть напряжно, особенно если указатель не будет показывать точное место. Однако альтернативы не вижу». «Двигаемся», — вздохнул я. Три коридора разной формы и размера, два побольше и сразу заметны, один довольно маленький и скрыт выступом камня. В игре последний был бы нужным, или, по крайней мере, вел бы к какому-нибудь бонусу, вроде сундука с сокровищами. Однако... «Нам туда», — заявил Брахман, — указывая на широкий коридор слева. «Вы уверены?» — скептически осведомился я. Он снова молча кивнул. «Ну, почему нет? Поверим ясновидящему. Тем более я все равно планировал двигаться по левой руке». Вопрос, чем воспользоваться, чтобы что-то видеть в пещере, вызвал короткий спор. Здешние зверушки уже продемонстрировали чувствительность к магии, однако включить фонарь — это тоже привлечь внимание только светом. В итоге пошли на компромисс — Слабое освещение плюс слабое заклинание, усиливающее чувствительность зрения. По заверению автора этой схемы – индуса. Засечь это можно только на коротком расстоянии, на котором нас и так услышат. Во всяком случае, меня. Все остальные, должен признать, двигались тихо, разве что мои демоны были примерно как я. Ну, сила зачастую неплохо заменяет скрытность. Проблема в том, что не всегда. Свои силы я оцениваю, несмотря на показательно короткую схватку с текущими спутниками, не так высоко, как хотелось бы. Лучше недооценить себя, чем переоценить. Тем более магия способна выкидывать любые сюрпризы. Странно, но по мере углубления в гору, а мы определенно спускались куда-то вниз, становилось определенно светлее. А еще... Эм, это какое-то растение сквозь камень пробивается? Ну вот, пожалуйста. Магия способна выкидывать любые сюрпризы. Растительности и света действительно становилось все больше, хотя источник света все так же не определялся. Прямо как на изнанке. К слову, когда я ради эксперимента попробовал войти наизнанку, выскочила панелька с надписью «недоступно». Не заблокировано, а именно что «недоступно». Попытка выйти с изнанки привела ровно к тому же результату. Странный результат, но пока отложим. В любом случае, маркер задания определенно приближался. Брахман тоже был уверен, что мы идем верным путем и приближаемся к цели. Из-за освещения зрительные чары пришлось снять. А стены были настолько покрыты какими-то лианами и даже цветами, что мы словно находились не в недрах горы, а в каких-то джунглях. Честно сказать, вся эта растительность меня напрягала. Не своей странностью, а тем, что... но все-таки странностью, но не в этом смысле. Просто кто знает, чего от этих лиан можно ожидать. Я видел фильм, который начинался точно так же. И не только фильм. Живая растительность – довольно неприятный противник. Хотя управление нитями должно помочь, если что. Лианами я тоже могу управлять. Даже агрессивными. По крайней мере, пол оставался каменным, растительности на нем почти не было. Сложно сказать, о чем думали остальные. Полагаю, о чем-то подобном. Но все двигались молча. Даже жрец только указывал направление рукой, когда мы оказывались на развилке. Хм, кажется, из туннеля повеяло сыростью. Еще немного, и проход оказался полностью закрыт свисающими лианами, среди которых виднелись крупные бледно-розовые цветы с тремя лепестками. «Изучение», — пробормотал я. «Очень подозри...» «О! Магический цветок, лунный свет, ингредиент алхимии, зельеварения и ритуальной магии». «Угу». Я жестом указал своим спутникам остановиться, своего внутреннего хомяка я холю и лелею, не дам пропасть ценностям, особенно тем, на которых можно прокачать один из навыков. Осторожность, однако, тоже мной любима и уважаема, так что к ближайшему цветку я потянулся веревкой. «Угу». Как я и подозревал, ощутив прикосновение, лианы немедленно ожили, и с неожиданным проворством попытались обернуться вокруг того, что их побеспокоило. Да, если бы я был таким дураком, что сунулся сам, это могло бы быть неприятно. Даже со способностью управления нитями и лианами. У нее же количество одновременно управляемых нитей ограничено. Полностью уверенно, всего-то двумя могу управлять. А тут лиан целая куча. Сейчас, однако, единственной реальной сложностью было аккуратное, чтобы не повредить срывание цветов. Как бы там ни было, из этой истории я планирую выйти с прибылью. Убедившись, что выбрал все, что мог, я аккуратно сложил добычу в инвентарь и просто воспользовался касанием смерти. Лианы немедленно увяли и осыпались. Мои спутники определенно обратили на это внимание. Учтут, что мои веревки не только хватают. С другой стороны, это и так не секрет. Еще раз внимательно осмотрев проход и помахав в нем веревкой, атаки не последовало, я шагнул вперед, и буквально через несколько метров обнаружил еще одну завесу. Ну, еще лут. Подобные остановки пришлось сделать еще несколько раз, и две последние даже преподнесли сюрприз. Прятавшиеся между лианами маленькие зеленые бутоны плевались шипами и какой-то едкой дрянью, на удивление эффективно проедавший мой щит. Впрочем, проблем все равно не было, разве что не все цветы удалось сорвать. А за последней завесой лиан уже и находился... Маркер задания. И это было зрелищно. Просторная, хотя и не сказать, чтобы прямо такая уж большая пещера. Хотя определить пещеру за всеми этими лианами и зеленоватым светом было нереально. Скорее, это походило на поляну посреди джунглей. Пол здесь тоже покрывал слой мха или даже травы и завершало картину овальное озеро, вертикально лежащее на стене. «Серьезно, это было озеро, что засвидетельствовало изучение. Хотя я решил, что это очередное сопряжение, а вот поди ты». «Стеновое озеро. Локальная пространственная аномалия». Но маркер на него указывает. Вроде бы. Пока я замер у входа, осторожно изучая эту, безусловно, занятную хрень, я даже достал смартфон, чтобы заснять. В клановый архив пойдет. Мини-карта показала, что одна из желтых точек проскользнула вперед. Поскольку визуально я никого не видел, не нужно было оборачиваться, чтобы понять «Ниндзюк». Не уверен, почему он полез вперед, но пускай. Это, конечно, реальность, а не игра, но место очень уж подходящее для логового босса. Я собирался сперва пустить вперед одного из демонов, но и так неплохо. Пещера, однако, оставалась все такой же тихой и спокойной. Даже лианы не реагировали на появление постороннего. Вот и хорошо, что моя паранойя не оправдалась. Шиноби проявился, немного помедлил и сделал какой-то жест своим. Видимо, показал, что безопасно, поскольку они тут же двинулись вперед. Индусы последовали за ними, а затем и я со своей свитой. Мох приятно пружинил под ногами, но не показывал каких-либо признаков агрессии или вообще какой-либо несвойственной растительности реакции». Озеро, если не считать его противоестественного положения, тоже реагировало лишь легкой рябью на поверхности, вызванной движением воздуха от наших перемещений.